Наталья Буланова. Академия Зош. Книга первая. Часть первая. Глава первая. Кот, представляешь? Мелкий, плюгавый, злобный, дикий кошак. Зак так ожесточенно драл волосы на голове, что я совсем не удивилась рассказам о проплешинах во второй его ипостасе. — Слушай, так все закономерно. У тебя и в обычном состоянии характер склочный. Я медленно расчесывала волосы и с интересом смотрела то на отражение обезумевшего брата, то на собственное. — Интересно, а кем буду я? Тигрицей? Пантерой? «Пумой? Или пойду не в маму, а в папу и стану волчицей?» Одного кота в роду на сто лет вперед хватит, так что можно не беспокоиться, что такая пакость еще раз выстрелит. «Почему кот?» — не прекращал голосить на весь дом Зак. «И знаешь, что самое ужасное?» «Что? Я его не контролирую!» Родители давно закрылись в спальне и дали старшему сыну время пережить потрясение. Хотя, подозреваю, сами там успокаивались парой бокальчиков горячительного. Новость-то не из легких. Я и то от молчания минут пять отходила. Вещи из шкафа брата летели плотными комками в дорожную сумку. Заку дали всего два часа на сборы и прощание с домом. Теперь парню предстоит жить в общежитии при столичной академии, обучаться искусству трансформации, а после открывать двери в обеспеченный мир с золотыми ложками. Так, по крайней мере, предполагалось, а уж на деле как получится. Вот кот же как-то выскочил, а Зак все детство расписывал, каким шикарным львом или волком будет, а тут на тебе! приплыли. Это все любовь к рыбкам. Покосилась на аквариум с блистающими чешуей обитателями, что они подозревали о роковой роли в судьбе хозяина. Перевела взгляд на Зака и всерьез забеспокоилась за безопасность живности. Эй, ты что так на них смотришь? Парень моргнул, тряхнул головой и с неприязнью скривился. Отдай кому-нибудь, а то сожру же, Рыбешки, будто почувствовали угрозу и вжались в песчаное дно. Чешуйки враз поблекли, стремились слиться с окружающим миром. Мне никогда не нравились любимицы брата, но сердце-то не камень. Спасу пару невинных душ, отдам тренику, что живет в конце улицы, хорошо? А что сама не присмотришь? А если приедешь на выходные голодный? Было так трудно удержать на месте уголки губ, но я справилась. Не зря столько лет тренировалась в актерском кружке. Да как и я после такого позора вообще тут покажусь. Родители от стыда сгорают, наверное. Вся округа насмех поднимет. Зак с криком подбитой вороны плюхнулся на дорожную сумку и закрыл лицо руками. «Не говори ерунды!» Знаешь же, что мама с папой любят нас, кем бы мы в будущем не стали. Разве тебя ругали или смеялись над проблемой, наоборот, поддержали? Да папа полчаса откровенничал по поводу студенческого прошлого. Просто в глаза сказать не могут. Мне бы на месте предков было стыдно. Брат смотрел невидящим взглядом в пол. — Видела бы ты отбор трансформаторов, огромные медведи с полтонны, юркие лисы с шикарной шкурой, полные достоинства волки, и я — шерстяной комок отрыжки. — Брось! Может, этот дикий карликовый кот в тебе обладает уникальной силой? Предположение тут же заинтересовало парня, и я поспешила продолжить. — Вот! Ты много оборотней котов знаешь, нет? То-то же. Волков хоть пруд пруди. Все про них давно известно, а ты можешь нос задрать и королем ходить по академии. От девчонок от бой не будет, особенно если пустишь слушок о кошачьей обильности. Правда, какой именно довод дал больше эффект, не знаю, но результат лицо. Зак приосанился и приободрился. В глазах зажегся огонек азарта. «Надо найти сильные стороны. Как думаешь, в академии помогут?» «Себя же в трансформаторы определили. Конечно!» «Точно!» Зак вскочил на ноги и бесцельно заметался по комнате. «Поспешу, а то к ужину не успею. Ложиться спать голодным, значит, всех мышей в академии съесть». Добавила и только потом... Прикусила язык. Рано, ох, как рано было издеваться на эту тему. В следующем отборе в Академию ЗОЖ буду участвовать уже я. И искренне надеюсь, что к тому времени ажиотаж по поводу уникальности братца сойдет на нет. Прослыть сестрицы и бешеного карликового кота ужас как не хотелось. Дженни, ты что, еще дома? «Разве не идешь на церемонию посвящения Зака?» Мама заглянула в комнату, которую я теперь с чистой совестью считала собственной. Критическим взглядом оценила мои голые коленки, что кокетливо выглядывали из-под темно-синей юбки, красный жакет, надетый на приталенную синюю кофту, и показала большой палец. «Класс!» «А ты...» Конечно, я хоть и подготовилась к выходу, но до последнего сомневалась, стоит ли появляться на посвящении брата в адепты академии. Зак умолял не показываться и удержать дома родителей, но я знала, что в глубине души парень хотел бы видеть поддержку рядом. Родственников допускали до короткой торжественной части, и я была не прочь взглянуть изнутри на легендарную столичную академию перед поступлением. Брат же нервничал, что момент особой гордости для любого родителя испортит его уникальная ипостась. Еще не свыкся с новой кошачьей стороной натуры. «А вы что, не пойдете?» Я окинула удивленным взглядом серый спортивный костюм, в котором мама ходила дома, и лицо без тени макияжа. Похоже, родители поняли сына без слов. «Увидимся еще». — Думаю, что Заку так будет комфортнее, — слегка погрустнела мама. — А ты иди, подбодри брата. С тобой он будет чувствовать себя увереннее и раскованнее. Мы же с отцом только вгоним его в краску, по себе знаю. — Знаешь, но у тебя же не было проблем с оборотом при отборе в академию. Или я чего-то не знаю. Забыла про мой цвет? Тигрица-альбинос, то еще зрелище для неокрепших умов. Как и Зак, я была не готова к подобным сюрпризам. Наверное, раньше тема являлась достаточно щепетильной, но сейчас воспоминания вызывало у мамы только легкую улыбку. «Мама, я начинаю бояться. Получается, в нашем роду сюрпризы выскакивают исправно. Надеюсь, у папы-то все нормально прошло? Вполне, если не считать огромного роста отца в холке». Знаешь, как народ в стороны подпрыгивал, когда муженек в первый раз обернулся? Я в тот же миг в него влюбилась. Судя по мечтательному взгляду мама погрузилась в приятные воспоминания. Ого, так в кого у нас, так закус котом повезло? Удивилась я, прикидывая в голове спросить не спросить о вторых личинах далеких бабушки-дедушки. Это и для нас загадка, хоть мы с отцом оба из средненьких по силе родов. Сама знаешь, много кровосмешения, но о котах первый раз слышу. Бывало много раз, что сила оборотня не отзывалась, вон как у твоей тети или двоюродной сестры, но чтобы карликовые кошачьи появлялись. Наверное, это моя порода подвела. Но Зак же так похож на папу. Думаешь, при таком поразительном внешнем сходстве с отцом брат пошел в твой род? Да какая разница, кто на кого похож? Мама резко вскинула руки к лицу, смахнула прядь волос и поправила прическу. Ну да, ты права. Вот я ни на кого из семьи даже единой черточкой не похожу. Поморщила нос и не знала радоваться или расстраиваться. Сейчас меня немало волновала будущая судьба и то, кем я обернусь на отборе в академию в следующем году. Только бы не котом. Да и вообще никем из маленьких. Брр. Хотя ведь порода-то у нас вон какая. Мама высокая, светлокожая блондинка с голубыми глазами. Папа высоченный темноглазый брюнет. Все говорят, что Зак вырос точной копией папы в молодости. А вот я выбивалась из масти. Небольшим ростом, каштановыми волосами и зелеными глазами. Похоже, в свете последних новостей повод беспокоиться действительно был. Я прошла мимо отчего-то расстроенной мамы, подбодрила ее улыбкой и звонко чмокнула в щеку. Потом расскажу все в подробностях, не переживай. Уже на ходу бросила я. В попыхах выскочила из дома налегке, позабыв сумку, но недолго горевала о пустом. Ничего важного там не было, чтобы тратить время на возвращение, а вот опоздать к началу церемонии я рисковала уже сейчас. Надо было меньше болтать. Самое главное, звонкие монеты всегда были со мной в кармане легкого жакета. Юрким зайцем двигалась по улочкам нашего небольшого города, и минут за двадцать добралась до ближайшей шахты гномов. Путь до Академии предстоял неблизкий и занимал пару часов, в течение которых предстояло сделать три пересадки в гномьих лабиринтах. Поэтому я влетела в холл и чуть не свалила с ног одного чрезвычайно важного на вид гнома. — Барышня! — пробасил бородач в костюме, нахмурив брови. — Поосторожней! — Простите! Извинилась я, не глядя по сторонам, прямиком подскочила к гномине в форме с сундучком перевес и опустила в него монету. Звонкое падение металлического диска на дно и фирменная улыбка гномьих перевозчиков скрасили минуту ожидания свободной вагонетки. «Прошу!» Молоденький гном открыл дверцу пустой поданной кабинки и жестом пригласил внутрь. Поблагодарила улыбкой, пропустила вперед старушку, а после села на жесткое сиденье. На свободные места напротив опустились молодая мама с ребенком, но не успели пассажиры пристегнуться, как лихой гном вставила алмаз в двигатель вагонетки, и та понеслась по рельсам с небывалой бешеной скоростью. «Мама!» — закричала от страха молодая женщина, округлила глаза и вцепилась в сиденье до белых костяшек на руках. Я с удивлением покосилась на трусиху, ожидая такой реакции скорее от пожилой дамы или ребенка, но тем, судя по восторженным лицам, происходящее безумно нравилось. «Зачем гном дал такое ускорение? Я буду жаловаться в министерство!» «Это я попросила», — довольно заметила возрастная любительница острых ощущений и слегка ущипнула ребенка за щеку. «Дочке твоей тоже нравится, смотри, как смеется!» И хитро сощурила глаза на громогласную. Лицо ребенка лучилось от удовольствия, а глаза светились, как два светлячка. Мне показалось, что маме можно и потерпеть ради таких эмоций ребенка. Все равно, жалуйся, не жалуйся, никакого результата не добилось бы. Гномьи шахты — это неприкосновенная территория малого народца здесь бесполезно рвать на себе рубаху в обороте, писать проклятия на стенах или спаивать перевозчикам зелье с пожеланиями скорейшей расправы, не действовало. Зато трудолюбие и усердие сослужило гномам хорошую службу. Благодаря предприимчивости бородачи переоборудовали старые шахты в транспортную сеть, и теперь любой обладатель монет мог при желании путешествовать по городам, где простирались подземные лабиринты. Добытые потом и кровью гномов алмазы разгоняли вагонетки по рельсам до запредельных скоростей. Только ветер в ушах шумел. Хорошо хоть гномы заменили старые открытые модели на закрытые, а то вечно приезжаешь на конечную точку с улетной прической. Ну, что сказать, и гномам прок, и народу толк. Только главное, монеты не забывай. В гостях у крепышей я сделала три стремительных пересадки и сменила три разношерстные компании пассажиров. Промчалась с ветерком по темным тоннелям, но наручные часы безжалостно указывали. Я опаздывала. Шахты в столице были наполнены до отказа спешащей толпой. Пришлось поработать и неуклюжими ногами, и острыми локтями, чтобы проложить дорогу на выход. Освежающий вечерний воздух привел в чувство после затхлого запаха подземелья, а небеса, подернутые фиолетово-серыми сумерками, так и кричали о скором начале церемонии посвящения. Когда небо станет чернильным, под сводом магического купола Академии начнутся показательные выступления выпускников. Я до безумия хотела увидеть легендарных адептов во всей красе, и не пропустить ни минуты изумительного зрелища. Газеты писали, что укротители особенно впечатляют девичьи умы, но я, конечно же, надеялась, что устаю. Но я же не за этим приехала, правда? Хотя... Церемония посвящения на открытом воздухе обещала быть фееричной. Магические существа чувствовали себя вольготно, как на воле, и находились... В щекочущие нервы близости от зрителей повсюду услышался визг и радостные крики, а магический барьер, который защищал ликующую толпу, по заверениям преподавателей Академии, выдержал бы даже пламя дракона. Во мне всегда просыпалась необъяснимая жалость к пойманным в диких землях животным. Беднягам доставались безголовые адепты, что мучили уходом весь период обучения. А потом что? Не было ни одного случая, когда выпускники забирали питомцев после экзаменов к себе домой. Поговаривали, что на это стоит негласный запрет. Академию ЗОЖ я видела всего пару раз. Когда приезжала в столицу за дипломом о фундаментальном образовании, что выдавали в мэрии города, как раз расположенной недалеко от учебного заведения. А второй раз захотела еще раз взглянуть на желаемое место учебы. Мы с подружкой тогда ходили за покупками по соседним магазинам. О том, что магия в крови может не откликнуться, я старалась даже не думать. Территорию Академии окружал водный канал с загадочными обитателями, что утягивали в таинственные воды любопытных, а из темной воды поднимались извилистые корни сагала, что образовывали стену зарослей высотой с двухэтажный дом. Я слышала, что любой желающий пробраться в академию тайком или выйти из нее в неурочный час оказывался опутанным ловкими древесными сетями и висел безропотной мушкой до прихода ректора. Так, во время второго посещения столицы я видела одного пылкого влюбленного, которого доставали из ловушки с букетом увядших цветов в руках. До сих пор интересно, сумел ли парень перебраться через водяной канал или... Совершал побег на свидание из стен академии. Сегодняшним вечером таинственные сагаловые заросли казались иными. Шелест листвы и скрип веток выдавали торжественный ритм, а веселое журчание воды в канале вплеталось в звуки города со звучной мелодией праздника. Эй! Громкий шепот заставил остановиться и прислушаться. До ворот академии было рукой подать. Там кипела жизнь. Гостей встречали местные привидения, что подсвечивали дымчатые тела напольными светильниками, из-за чего становились празднично-разноцветными. Но с южной стороны, где проходила я, было достаточно свободно. Так кто это кого зовет? Эй, девушка! Отчетливо и нетерпеливо прозвучало справа, и я осторожно заглянула за низкую ограду канала из воды высунулась лохматая голова кикиморы показались длинные как водоросли руки и кокетливо поправили съехавшую на лоб заколку лягушку хочешь стать несравненно привлекательной для первых красавцев академии у меня лучшие аксессуары в столице отдам недорого нет спасибо с покосилась на свои руки которые неведомо как оказались обвешанными странными сережками, бусами, браслетами и заколками, и с отвращением скинула поделки из высушенных жителей водоема обратно к Кикиморе. Как зеленая девица так ловко меня ими снабдила? — С тебя полдня! — довольно кивнула зеленая мадама, деловито собирая побрякушки, что плавали на поверхности воды. — Это еще почему? — ляпнула, а потом... Пожалела. Нельзя же с торгашами в диалог вступать, особенно с такими хитро сделанными. Осмотр платный. Гони полдня жизни. Кикимора поманила рукой с огромными бородавками. Руку давай. Ага, как же. Я фыркнула и быстро пошла вперед, жалея, что вообще остановилась. Но изворотливая любительница аксессуаров не успокаивалась, вальяжно плыла рядом на спине. И тараторила. И как только полный рот воды не набрала. Удивительно, так пасть зубастую разевать. Так и быть, потом отдашь, вернешь еще, как узнаешь о славе моей небывалой, о чудесах кикиморовских изделий. Да у соседок по комнате прознаешь о результатах. К есе все возвращаются. Я не вернусь. В скором времени. И соседок у меня по комнате нет. «Я уже не знала, как отвязаться от водной прилипалы. Создание-то своенравное, магическое. Кто знает, что можно подцепить в подарок?» «Это пока!» — важно заметила Кикимора, делая винтовой разворот в воде и стреляя оценивающим взглядом. «Я не адептка», — пояснила я, вспоминая, что через год планирую ею стать, и осторожно спросила, — «А у Кикимор память хорошая?» «Абсолютная», — гордо ответила жительница канала. «И не время что что Нинашинская. Вон на собственное посвящение опаздываешь и даже приукраситься не хочешь, чтобы наказание смягчили». «Вот и не угадали, я гость церемонии». Проходная приближалась, а собеседница и не думала прятаться, что навивала немалую тревогу. «Не пойду же». В веселой компании к воротам пришлось притормозить. «Ха! Кому ты воду из морской в пресную переливать будешь?» Кикимора замедлилась вслед за мной. Есё не обманешь! Хочешь комнату скажу, в которой поселят?» «Ну?» Я остановилась, собираясь на этом свернуть разговор. «Триста три!» «Хорошее число!» — решила согласиться я. Может, Кикимора и видит будущее только через год? Что толку спорить? Мне пора. Приходи, вредная! Скоро понадобится помощь Еси. Понравилась ты мне, зла держать не буду. Вставай на нашем месте и зови по имени. Приду. Кикимора махнула рукой на прощание, и под шумный плеск воды ушла с головой под воду. Секунда, и гладь канала стала зеркальной. Ни единого круга по воде. Чудеса! «Скорее! Поспешите! Церемония скоро начнется!» До ушей донесся зазывный вой привидений у главных ворот. Я взлетела пташкой на подвесной мост так, что даже юбка неприлично всколыхнулась, но под строгим взглядом привидения в старинном пышном платье стыдливо прикрыла коленки. «Девочка!» — растянула слово, как жвачку. «Честь — это все, что есть у девушки!» и назидательно щелкнула призрачным веером по ладони. Вообще-то, должна была щелкнуть, но так как была созданием эфемерным, смекалисто сопроводила выразительный жест цоканьем языка. «Простите, но если девочка имеет только честь, плохие дела!» Я посмотрела на розовый светильник под призрачной дамой, благодаря чему та приобрела ванильно-поросячий оттенок и добавила. «Розовый молодит! Хороший выбор!» «Правда?» Привидение расцвело улыбкой против воли. «Ну, какая женщина, даже будь она женщиной в далеком прошлом, устоит перед комплиментом?» «То-то же!» «Слышал, Эдгар?» Твой синий бы сделал из меня старуху, так сказала эта адептка. Да не адептка я, попыталась возразить, но меня уже никто не слышал. Да, и времени нет, сейчас все начнется. Только было я повернулась в сторону проходной, как привидение крикнуло. Стой! Да что им всем от меня надо-то? Я спешу. Так контроль пройди и спеши себе на здоровье. Привидение взмахнуло веером и поджала губы, а потом вдруг пронеслось сквозь мое тело, обдав ледяным холодом до кончиков волос, на секунду покрыв инием, а, -а, а ужасное ощущение! Можешь идти. Знатная призрачная леди с сомнением покосилась на меня, приплыла по воздуху на прежнее место, засветилась розовым и подозрительно прищурила глаза. Дымчатый силуэт отклонился назад. Словно привидение в опаске отстранилось, но я не стала придавать этому большого значения. Леди в годах, леди в облаках, мало ли, что там у нее в голове творится. Уже на подходе к величественной арке Академии заметила, что все гости проходят призрачный контроль, но многие этого даже не замечают. Что это, мне одной так не понравилась процедура или особенное привидение досталось, цветное? другим гостям выпадали обычные неподсвеченные что ждали рядом стоя безмолвной стеной за красочными представителями эфемерного духа стражи проходной два каменных голема отделились от колон, посмотрели в мою сторону бездонными провалами глаз дружно пробасили спеши адептка и скрылись обратно растворяясь в мраморной поверхности «Да что же это такое? Адептка, да адептка!» Я вступила на широкую аллею, что вела прямиком к главному корпусу академии, жалея, что не успеваю как следует осмотреться. Ну, ничего, я на обратном пути наверстаю упущенное. Светок деревьев, посаженных по обеим сторонам, свисали летучие мыши, держащие в когтистых лапах по светлячку и, казалось, хитро поглядывали на зевак. Настоящие? Волшебные? Или это искусственные фигурки со встроенными светильниками? Оказалось, что ни одну меня терзал подобный вопрос. Высокий парень, что шел с семьей впереди, ткнул палкой в кожисто и на несколько секунд вокруг настал ад. Шелест сотен крыльев, бросившихся в рассыпную летучих мышей, тучи мечущихся светлячков, И крики испугавшихся гостей погрузили на несколько минут аллею в жуткий хаос. Зато я узнала ответ на вопрос. Они живые. Трангулитас! Мощный мужской голос, отдающий силой даже в пятки, буквально пригвоздил к брусчатке. Я попыталась оттолкнуться ладонями и встать с корточек, но колени и локти сдавило будто ремнями приложила еще усилия и совсем непривлекательным кряхтением приняла вертикальное положение и осмотрелась вокруг. Летучие мыши уже висели вниз головой, а светлячки, источая мерцающий зеленый свет среди вечерней мглы, летели прямиком в цепкие лапы. Но самое удивительное было не это. Все гости Академии, как и я за секунду до этого, сидели на корточках, пугающим оцепенении и не думали двинуть и пальцем. А на другом конце аллеи, среди этой коленопреклоненной толпы, стоял молодой мужчина, и я четко видела, как из-за применения демонической силы светятся золотом его глаза. Зеленые огоньки бросали свет на темные смоляные волосы, черный укороченный камзол с выбитым красным орнаментом, форменной одеждой укротителей Академии. Единственным светлым пятном в открытом вороте светилась белоснежная рубашка. «Брат мой, карликовый кот, держите мое сердце! Теперь я поняла соседских девчонок, что капают слюной на выпускников Академии мужского пола. Если другие адепты хотя бы наполовину так привлекательны, как этот экземпляр, скромно снимаю шляпу и втихаря вытираю рот. Это я, конечно, утрирую, но впечатление это произведено. Сердце окаянное стучит. Незаметно для себя поправила волосы, одернула юбку и только потом поняла, что делаю. Сжала кулаки, чтобы не начать прихорашиваться снова, и встретилась взглядом с парнем. Да, он все-таки моложе, чем показалось на первый взгляд. Наверное, выпускник, но издалека не видно нашивок отличия. Сказать точно сложно. И почему он смотрит на меня так, словно это я ища от Тартара, а не сотни летучих мышей? Эй, аккуратнее, а то так и сердце стучать по тебе перестанет. Стоя одна среди присевшей толпы под тяжелым взглядом незнакомца, я чувствовала себя гвоздем, что выскочил среди стройного ряда заколоченных собратьев будто сейчас возьмут молоток и заколотят одним метким ударом по шляпке. Чует моя душенька, что если укротитель продолжит так на меня смотреть, то между нами пролетят искры, словно коса нашла на камень. супрессо тихо сказал укротитель, не сводя с меня глаз. Был бы ведьмаком или магом, подумала бы, что проклинает или насылает заклинание на мою голову, но так как я стояла целехонькая и здоровехонькая, то просто несколько раз моргнула и оглянулась по сторонам. Кого он там укращает? Меня, что ли? Нет, вот точно, не сложится. Посмотрела на податливых летучих мышей, На спокойно сидящих в когтистых лапах светлячков, а потом на безропотно повиновавшихся гостей Академии. Так-так-так, на чем там специализируются укротители на умении управлять магическими созданиями с помощью демонической силы, или не только созданиями, животными, но и людьми. Магия текла в каждом жителе этого мира, но из-за активного кровосмешения. Представители первоначальной силы остались только среди элиты, что всегда боролось за чистоту крови. Оборотни, демоны, эльфы, сукубы, ведьмы и маги – шесть источников, что за долгие столетия настолько смазали отличия родов, что с каждым поколением дети рождались со все более слабой магией. Только в последнее столетие правительство всерьез взялось за подход к браку а богатые семьи стали устраивать целые отборы с кандидатами на роль жениха или невесты. Лично у меня родословная была средненькая. Достаток семьи тоже ничем не примечателен, поэтому я всем сердцем надеялась на брак по любви. А тут что же получается? Укращает меня тут этот парень, укращает, и все без толку. Значит, во мне магии нет, раз не подчиняюсь. Тогда это катастрофа для моего будущего. Долгие годы все мечты и желания были о судьбе трансформатора, кошачьей или волчьей личине, успешной учебе в Академии ЗОЖ и блестящей карьере. Если во мне не окажется достаточной силы для поступления, даже думать не хочу мороз, по коже. Адепт между тем вскользь посмотрел на наручные часы и уверенно произнес «Мортус». И голосов заполнил пространством. Все пришло в движение, словно не было никакой паузы. Гостям позволили продолжить путь, быстро устранив недоразумение и принеся минимум дискомфорта. Толпа поспешила вперед, с опаской поглядывая на деревья и загадочных обитателей, но инцидент быстро забылся, за главной темой вечера, предстоящей церемонией посвящения. Я всматривалась в толпу впереди, обгоняя поток посетителей, но укротителей след простыл. А вот мысль, что во мне может не быть магии, приводила в болезненный шок. Нет, такого просто не может быть. Тут дело в другом. Сила укротителя подвела, или еще что... Как же жалко, что до ежегодного отбора в Академии никто не знает, активна ли магия или нет. Только на испытаниях при помощи таинственных катализаторов запускают скрытую в крови силу. Это лишь потомки богачей из чистых родов идут на испытания со спокойной совестью. У остальных все равно поджилки дрожат. И что же мне? Получается, целый год мучиться сомнениями? О нет, так не пойдет. Но моего неудавшегося укротителя и след простыл. Вот точно, ставлю все сбережения, что он тот самый богач той самой кристальной чистоты крови, раз его одного отправили разгребать неприятности. Я уже видела за главным зданием Академии искрящуюся шапку магического купола, когда Горн оповестил, что через пять минут начнется церемония посвящения, Толпа устремилась вперед еще быстрее и буквально внесла меня в море зрителей и горе тем несчастным, что неосмотрительно стояли у нее на пути.